При таком характере процесса главное назначение суда состояло в определении тех норм обычного права, которые подходили к данному случаю. Но не в этом была роль княжево-судьи. Правда, мы мало знаем об этой стороне дела, но аналогия судебного дела у германцев и западных славян позволяет представить себе дело так, что самое Нахождение права, предрешавшее приговор, было функцией присутствовавших на суде членов местной общины. Один памятник древнерусской письменности называет судебный процесс «представить перед князем и перед людьми». Примечание. Вопросы Кирика, Савы и Илии с ответами не фонда, епископа Новогородского и других иерархических лиц. Русская историческая библиотека. Том 6, столбец 46. Конец примечания. С другой стороны, в иных делах отзыв послухов свидетелей бывал по существу приговором и установлением Обычно правовой нормы для данного случая. Сравни третья редакция, статья 110. -я. А ты же тяжи все судять по слухе свободными. Так в статье 19 древнейшей русской правды читаем. Аще где взыщет на друзе прочее, а онся запирать и начнет то идти ему на извод пред двенадцати мужа. Как видите, общинный характер судебного дела лежит яркой печатью на всех основных чертах древнего судопроизводства. На общине лежали, как мы раньше видели, обязанность борьбы с преступлениями, преследование преступников, то, что можно назвать полицейским делом в тесном смысле слова ведомых лиходеев, разбойника, третья редакция, статья 10, и Конокрада, 3 редакция, статья 42. Она выдает князю на уголовную кару, на поток. Если все основные судебно-административные функции того времени лежали таким образом на самом населении, то к чему сводилась тут роль княжеской власти? В ответе на такой вопрос надо различать личный суд князя и отношение княжеской власти к общинному самоуправлению и суду. Древняя Русь придавала особое значение личному суду князя, лишь не население суррогатам, которого считался суд княжих людей. Княжой суд – особый вид суда, И его значение можно понять, только приняв во внимание, что усложнение и видоизменение жизни, особенно в городских центрах, создавало ряд правовых вопросов, не раз решавшихся традиционным народным обычным правом. Устойчивое, медленно изменяющееся, консервативное по самой сути своей обычное право легко отстают в своем развитии от потребностей жизни. И тут основная причина крупного значения князя как судьи. Его суд не связан в своих решениях строгой зависимостью от обычного права. Случаи сложные, неясные, новые, случаи, при которых применение обычного права привело бы к явной несправедливости. Вот прежде всего область, княжего решения. Это юдициум аэквитатис, решение по справедливости, игравшее существенную роль в развитии права у всех народов. Это фактор творчества нового права путем прецедентов, какими становились отдельные княжи приговоры. Такое значение признавалось прежде всего за личным судом князя. Личное его судопроизводство входило нормальным элементом в постоянную деятельность князя. В расписание княжевого дня у Владимира Мономаха входит и момент «людей оправливати». И, в принципе, от князя ожидали весьма широкой судебной практики. На нем в глазах населения лежала и ответственность за суд его людей – судивших по его поручению. Именно тем, что весь суд судей считался княжем, объясняется, что судьями мы видим не только бояр-посадников, но и тиунов, которых следует представлять себе либо несвободными слугами князя, либо людьми из младшей дружины княжей. Это суд на княжем дворе, суд перед князем, Суд князя и судей, по-видимому, без принципиальной разницы. Всякий суд княжой, потому и не возникало понятия апелляции. Характерен в этом отношении рассказ, ипотевская летопись, 1146 год, как киевляне, требуя смены прежних тюнов-притеснителей, говорят кавычки открываются «А ныне, княже Святославие, целуй нам Хресть. и за братом своим, аще кому нас будет обида, то ты прави». Конец цитаты. Требуя личного контроля князя над деятельностью теунов. Мы видим тут нечто аналогичное с тем, что уже наблюдали в других вопросах. Княжья сила вступает более гибким творческим фактором в крепкие традиции, но костный склад народной жизни. В такой же организующей и руководящей роли, как в деле военном, видим княжую силу и в ее отношении к народообщинному самоуправлению. На нем, как мы уже знаем, лежала львиная доля текущей судебно-административной деятельности. Княжой суд не только личный, но и через заместителей, был мало доступен народной массе. Он играл свою роль только в городских центрах, лишь наездом вмешиваясь в жизнь сельских общин. Но и эта несовершенная форма вмешательства имела свой глубокий исторический смысл, как характерный момент в развитии древнерусской государственности. В чем же она состояла? как в вопросе об определении прав лиц, стоящих вне обычно правовых союзов, так и в деле воздействия на деятельность судебно-административную народных общин княжея власть берёт на себя развитие права и судебно-административной практики в тех случаях, где обычный порядок оказывается недостаточным. Так это воздействие сказывается, например, в той форме, которую можно назвать карой верви за бездействие. Примером может служить дикая вира. Замертвое тело, найденное на общинной земле, платит община за то, что не отыскала головника, убийцу. А головника не ищут. Русская правда, третья редакция, статья 5. Другой пример дает статья 95 третьей редакции. Кавычки открываются. «А же будет рассечена земля или знамение, им же ловлена или сеть, то поверви искати татя, ли платите продажу». Конец цитаты. Ланге удачно связывает эту статью с предыдущей, статьей 94-й. Кавычки открываются. Аще украдёт кто бобр, то 12 гривен. Конец цитаты. Понимая так, что если вместе бобрового промысла найдены будут следы или остатки орудий ловли, то обязательно для жителей гонение следа, розыск вора. Поверве или уплаты 12 гривен продажи за неотыскание вора. Это правило, сходное с обычаем Дикой Виры, частный случай общего установления, который видим в статье 102 третьей редакции, где село, которое не отсочит от себя следа, не идет по нему или отобьется от гонящих след, платит и татьбу и продажу. Во всех этих случаях видим ответственность населения за бездействие по отысканию преступника или возможное укрывательство его. Ибо при обстоятельствах, где нет данных для розыска или для подозрения, что преступник должен оказаться в данной среде, нет и платежа. Статья 20. Кавычки открываются. «А по костях и по мертвецы не платить верви, а же имени не ведают» не знают его. Конец цитаты. И статья 102. Кавычки открываются. «А же погубить след на гостинце, на велице, а села не будете, или на пустье, где не будет ни села, ни люди, то не платите ни продажи, ни татьбы». Конец цитаты. Но... Воздействие княжей власти на судебную деятельность народных общин не ограничивается этими случаями. Она налагает руку на все процессы, на все преступления, требуя наряду с вознаграждением потерпевшего и уголовной кары в свою пользу, вер или продаж, смотря по характеру преступления. Прежде чем разбирать по существу это явление, попробуем дать себе отчет в том, как оно возникло. Начнем анализ этого вопроса с одного места летописного рассказа о Владимире Святославиче. Под 996 годом читаем в Лаврентьевской летописи. Кавычки открываются. «Живящий же Владимир...» В страсе Божии, и умножишеся разбоеве, и реши епископе Владимиру, все умножишеся разбойнице, по что не казниши их. Он же речи им, боюсь греха. Они же реши ему. Ты поставлен, если от Бога, на казнь злым, а добрым на мелованье. Достоить ты Казните разбойника на со-испытом. Владимир же отверг виры, нача казните разбойника. И живящий Владимир по устроению отню и дедню. Конец цитаты. Василий Осипович Ключевский посвятил толкованию этого отрывка особое приложение Боярской думы указывая, что слово «казнь» в древнем языке отнюдь не имеет значения «смертной казни», а означает вообще наказание, в частности же наказание правительственное, возмездие от правительства и, если это денежная пеня, то в пользу правительства, а не частных лиц. Ключевский видит в рассказе о совете епископов «Казнить разбойников» Указание на то, что при Владимире действовало другое уголовное право, не похожее на русскую правду, по которой разбойник наказывался потоком и разграблением. примечание Ипатьевская летопись, страница 226 Владимир же вшед в Галич, много люди из Че, а иные – «По казни казню злою». «Русская правда», князь Холопов, продажу не казнить». «Русская правда», издание В.И. Сергеевича, третья редакция, статья 10, конец примечания. Кроме того, в словах, что Владимир «отверг виры, иначе казните разбойника», Ключевский видит свидетельство о том, что при нем Вира не была штрафом в пользу князя, так как Владимир Виру за разбой заменил казнью, а по русской правде Вира и есть казнь – уголовное пение в пользу князя. Что же касается второго известия о том, что Владимир принял совет епископов, о же Вира то на оружье и на конях буди, то по Ключевскому оно не стоит в прямой связи с предыдущим, а сообщает о другом, новом постановлении. Первое заменяло веру за разбой каким-то правительственным наказанием, потоком и разграблением. Второе обращало веру вообще, то есть все остальные виры в казнь, в наказание правительственное каким они являются в русской правде. Таким образом, заключает Ключевский, оба постановления Владимира ставят нас при начале законодательного процесса, создавшего русскую правду. Этот остроумный комментарий можно поддержать некоторыми наблюдениями над русской правдой. Древнейшая редакция ее еще не знает казней, верами и продажами. Она устанавливает или точнее записывает цифры платы за голову или за обиду. А кому шла эта плата видно из статьи 6. Кавычки открываются: Ащели себе не может мстите, подвергшейся побоям, то взять и ему за обиду 3 гривни, а лечцию мзда. Конец цитаты: По-видимому, из уплат, в ней упоминаемых, князю шла только та сорокогривенная плата, какая полагалась по статье 3 за лиц, состоявших под княжей защитой. Картина меняется, как только мы от этой древнейшей правды русской перейдем к той, которая уставлена русской земли, як дося совокупил Изяслав, Всеволод Святослав с мужами своими. Тут рядом с установлением двойной восьмидесятигривенной веры за убийство княжех людей огнищанина ездового, князя Тиуна, конюха, рядом с перечнем уроков за княжех людей, как сельский или ротальный княжий староста, рядович смерть и холоп уроков в вознаграждение за пропажу имущества, Встречаем впервые развлечения в пении за преступление, урока за убыток и уголовного штрафа, продажи в пользу князя. Например, статья 15. Кавычки открываются. Аще ли лодью украдете, то лодью платите 30 резан, а продажи 60 резан. Конец цитаты. Или статья 16 кавычки открываются. А в голубе и в куряти 9 кун, а в утке и в гусе и в жирове и в лебеде 30 резен. А в продаже 60 резен. Конец цитаты. Или статья 22. Если и 10 человек одну овцу украли, да положить по 60 резан продажи. В этой редакции мы не находим указаний на различие в плате за убийство, соответственно, различию урока и продажи при краже двух элементов. Головщины в пользу родных убитого и уголовной веры в пользу князя. Это понятно. Она, это правда Ярославичей, а в рукописях не встречается отдельно, а приписана к первой древнейшей. Но некоторые статьи третьей редакции дают нам ясное представление и об этом. При плате за убийство Виру платит в известных случаях Верфь по раскладке. А Головничество уплачивает целиком сам Головник, внося и свою долю в 40 гривен Виры – обычай.